«Тридцать три. Тридцать первое октября, ноль три тридцать. Меньше трёх часов до отлива. «Нам нужно занести Нэнси в дом», — говорит конор «Мы не можем оставить её под дождём». «Я осознаю, что снова унеслась в прошлое. Жизнь сейчас кажется немного похожей на фильм. Может, когда настоящее слишком болезненное, естественно, погружаться в воспоминания о более счастливых временах». Это напоминает мне слова бабушки. Если много фокусируешься на прошлом, ты никогда не изменишь будущее. «Почему кто-то это с нами делает?» снова спрашивает Лили. Отвечает ей только Роуз. «Нам нужно продержаться всего несколько часов до отлива. С тобой и Трикси все будет хорошо. Слышишь меня?» Лили кажется более отвлеченной, чем обычно. «Лили, ты меня слышишь? Когда ты в последний раз делала укол?» Она не отвечает. «Сделай мне одолжение, вернись в дом. Найди свой набор и проверь уровень сахара в крови. Нам всем нужно быть в нормальном состоянии, чтобы уехать, когда наступит отлив». «Ладно», — говорит Лили. Она похожа на человека, у которого выдернули провод, и теперь он выживает на одной лишь садящейся батарейке. «Можете подождать пару минут, прежде чем заносить Нэнси? Я не хочу, чтобы Трикси видела ее такой». «Сегодня она пережила уже предостаточно. Я уведу ее в гостиную, пока вы сделаете все, что собираетесь». Роу скивает, и Лили уходит к двери, где ее ждет Трикси. Роу смотрит на маленький букет, привязанный к руке Нэнси. «Иногда мне кажется, что наша мать назвала нас в честь цветов, потому что хотела, чтобы мы ими были. Цветы намного проще сорвать, скомпоновать и подогнать по размеру, чем дочерей». Я вижу, что ни одной мне эти слова кажутся странными при таких обстоятельствах. конор выглядит таким же озадаченным. «Нам нужно внести ее в дом», — снова говорит он. «Ты уверен?» — спрашивает Роуз, шокируя конора «Разве мы не должны попытаться сохранить улики для полиции? Разве не это должен говорить репортер, обозревающий преступления? Ты, наверное, получаешь от этого какой-то странный кайф». «Могу поспорить, ты дождаться не можешь, чтобы позвонить на работу. Может, это поможет твоей карьере?» «Я знаю, ты расстроена, но все это не моя вина», — говорит он. «Да ну», — спрашивает Роуз. Она долго смотрит на него, а затем пожимает плечами. «Ладно, давай ее перенесем, она мертва. Хуже мы уже не сделаем. Куда ты хочешь ее передвинуть?» Они смотрят друг на друга, и мне кажется, что я вмешиваюсь во что-то, чего не понимаю. «Полагаю, мы можем положить ее с остальными», — предлагает конор Роуз отвечает не сразу. «Сомнение — это мать всех ошибок, и оно пытается предупредить нас, прежде чем мы их совершим, но мы не всегда слушаем наших матерей». «Наверное, это логично», — в конце концов говорит Роуз, звуча, словно она не совсем в это верит. Теперь она плачет. «Мы можем держать их вместе, но вне поля зрения, пока не прибудет полиция. Я возьму с этого конца, а ты бери с другого», — говорит она Коннору, и мы склоняем голову, направляясь обратно в дом. Роуз и конор движутся медленнее, чем можно ожидать, неся мою мать, и они отстают. Я слышу, как они снова шепчутся, но звук ветра и волн уносит их слова от моих ушей. «Что ты...» изменилось, когда я вхожу в кухню, и у меня уходит несколько мгновений, чтобы определить, что именно. Кто-то вытер грязные следы. Это странный поступок для Лили. Она самый неряшливый человек из всех, кого я знаю, и я не думаю, что она может определить, каким концом швабры пользоваться. Может, она пыталась оградить Трикси от всего случившегося любыми способами. Я слушаю их приглушенные голоса в гостиной. Роуз появляется на пороге позади меня. Она держит мать за ноги, а Коннор обхватывает Нэнси подмышками. Они промокли насквозь, и мне кажется, что я недостаточно помогаю. Я отхожу в сторону, когда они проходят мимо, направляясь к чулану под лестницей. Мы пытаемся не смотреть на тела бабушки и отца, пока они осторожно опускают Нэнси рядом с ними. Когда рука Коннора случайно задевает Роуз, она отшатывается, словно он ее обжег. «Роуз, я... я просто хочу сказать, что мне очень жаль». «За что?» «За всё», — говорит Конор, а она хмурится. «Я просто имею в виду, что я знаю, каково потерять родителя и совершенно нормально расстраиваться». «Это не то же самое, что случилось с твоей семьёй», — отвечает она, и Конор выглядит, будто ему залепили пощёчину. Мы так и не узнали, начал ли отец Коннора снова пить из-за того, что, по его мнению, мои родители опять сошлись. Дерево, упавшее на машину моего отца во время урагана в 1987-м, причинило больше вреда, чем все понимали. Отец оставался в Сигласе несколько месяцев, что значило, мистер Кеннеди держался в стороне. Нэнти общалась с ним по телефону, но в следующий раз, когда мы его увидели, Он сильно отличался от знакомого нам человека. Однажды он появился в Сигласе без приглашения или предупреждения, требуя увидеть Конора. Мы все слышали, что он сказал. «Это не твоя семья. Я твоя семья, и я не хочу, чтобы ты сюда больше приходил». Я была слишком маленькой, чтобы понять, что он был пьян. Позже мы узнали, что он потерял работу в национальном фонде. Вскоре Коннор снова стал регулярно сбегать из дома и появляться в Сигласе в разное время дня и ночи. Но к тому времени ему уже исполнилось семнадцать, и он мог лучше себя защитить. Нэнси разорвала отношения с мистером Кеннеди, и я думаю, что всё случившееся после разбило остатки её сердца. Несколько месяцев спустя Коннор навсегда оставил свой дом, и никто из нас больше не видел его отца. «Это твои ботинки?» спрашивает Роуз, глядя на входную дверь. «Мы с Коннором оборачиваемся и видим пару больших грязных мужских ботинок в коридоре. Я уверена, что раньше их там не было». «Нет», — качает он головой. «Мы подходим на шаг ближе и видим, что ботинки полны грязи, а грязь движется. В ней полно червей».